В голубых глазах Винью обида плескалась, как волны в озере ветреным днем. «Собираетесь в Драгобожье?» — возмутилась она. «Без нас с ежем? Прямо сегодня вечером?» «Это ни в какую пещеру не лезет!» — согласился с ней синих кормастер. «И хотя я понимаю, что с вами отправиться мы никак не можем, в моем сердце печаль цветет махровым цветом». «Лучше вспомни, почтенный мастер, о сказке про спящего красавца, проворчала Руфусилья, накладывая в свою тарелку оладушек, наскоро напеченных виньё-виньей в честь костей. Я вот что-то такое помню из детства. Но Тарусово плешь. Взяв в руки свой первый деревянный топорик, о сказках я забыла напрочь. Выровеглот, оказавшийся за столом рядом с виньё, сделал стремительное движение и передвинул левее тарелку с тонко нарезанной ветчиной. Альперт-попус, который не знал, куда девать руки, сидел так прямо, будто проглотил палку от швабры, и разговаривал исключительно вежливо. С удивлением посмотрел на него. Дробуш улыбнулся ему во все зубы, и молодой маг поспешил отвести взгляд. У неказистого мастерового была улыбка монстра из преисподней. «Ах ты, лабрадорит, треснутый!» — возмутился кипиш, рухнувший вместо вожделенной тарелки с мягкой ароматной ветчиной прямиком на жесткую столешницу. — Да как ты смеешь лишать меня великого и ужасного насыщения? — Хорошо, что Аль это не видит, — беззвучно засмеялся Дикрай. — Могу представить его лицо в этот момент. — Лучше не надо, — качнула головой Вита. — Он и так не знает, куда себя деть. Такое ощущение, что его никогда не приглашали в гости. Спящий красавец, значит, Ёж в задумчивости почесал бороду. В некой долине стоял некий замок, в котором жил некий принц. Хихикнула Тариша. Гномий принц, удивился Егорай. Насколько я помню историю вашего народа, члены королевской семьи всегда обитали в подземье. Так и есть. — кивнул Ёжевиш. — Вот только сказка родом из тех времен, когда братья еще не создали гномов, и в Драгобужье жили не они, а первые люди, сотворенные богами. Позже гномы переняли у эльфов словосочетание, которым те их называли — Гаэш-Раваиль, что значит первородные. — И что же он натворил, этот принц? — заинтересовался Декрай. — Не принц, король. И не только он, но и весь его народ, — пояснил Ёж, дернув себя за бороду. Создавая первых людей, боги наделили их силой и магией, равными эльфийской. Но если эльфы почтительно относились к своим создателям, называя их каскарты, то есть старшие братья, то Гаэш растеряли свою благодарность. Они быстро учились и постигали мир, добывая новые знания. И однажды решили, что могут поравняться с богами. Король Алладай был человеком редкой силы и красоты. Он объявил себя богом и приказал своим людям по всей стране выстроить храмы, которые роскошью и великолепием затмили бы храмы старых богов. Естественно, богам это не понравилось. Однажды в городе Гаэш появилась прекрасная дева. Дева была настолько восхитительна, что с ней не могли сравниться лучшие красавицы. Узнав о необычной страннице, Алладай приказал привести ее, а, увидев, воспылал такой страстью, что позабыл обо всем на свете. Он решил возвести ее на свое ложе и сделать женой, ибо только такому великому королю, как он, подобало иметь жену, настолько прекрасную, как она. Дева не сопротивлялась его желанию, но, оказавшись на ложе, предупредила. — Если ты поцелуешь меня, Алладай... «Уснешь мертвым сном на тысячу лет вместе со своим народом». Король расхохотался в ответ и заявил, что засыпает он только по своему желанию, и никто на текре не смеет угрожать ему и его народу. «Что ж», — ответила красавица, — «будь по-твоему, у тебя будет тысяча лет, чтобы оценить, так ли ты могущественен, как думаешь». И она вытянулась на ложе и приготовилась ему отдаться. «Ах!» — судорожно выдохнула Виньо. «Каких только неприятностей не бывает от любовей!» — проворчала Руфусилья. «Мы все, внимание, почтенный мастер!» — усмехнулся Грой. «Продолжай, пожалуйста. Вот с этого места поподробнее!» Тариша, сидевшая между ним и дикраем, засмеялась и двинула Вирыша локтем в бок. «Да это почти все!» — улыбнулся Ёжевиш. Едва Алладай коснулся устами ее губ, как его подданные начали засыпать один за другим. Почувствовав неладное, он хотел прервать поцелуй, но не тут-то было. Красавица сжала его в объятиях, таких крепких, что он не мог пошевелиться, и продолжала целовать сама до тех пор, пока тяжелый сон не смежил и его веки. Тогда она встала сложа и исчезла. Это была сама Далия, богиня любви. — Отомстили, значит, боги! — мрачно констатировал Дробуш и сделал руками выразительный жест, словно откручивал кому-то голову. И что было дальше? — не выдержал Дикрай. Ёж пожал плечами. Наступила вечная ночь и стерла страну Аллада из земли, оставив в народной памяти лишь сказание о спящем красавце. Но по преданию, любой, кто попадает в Лаартен, город короля Гаэш Раваиль, засыпает мертвым сном. «Это мы туда собираемся?» с подозрением спросила Тарусилья. «Что-то я не горю желанием навсегда уснуть рядом с истлевшими останками каких-то древних высокомерных засранцев». «Боишься?» — добродушно поддела сестра. Младшая рубака вспыхнула. «Руфусова коса! Ничего я не боюсь!» воскликнула она. «Но враг должен быть таким, чтобы ему можно было надавать по кумполу, а враг, которого не видишь и не чувствуешь, а потом ты, бас, и истлевший останки. Это совсем другое дело». «Тори, мы же не отправимся прямиком в этот Лартен», успокоительно сказала Вита. «Да нам туда и не надо. Наша задача, основываясь на сказке, найти место, в котором может находиться могильник и вызвать ее могущество». «В этой сказке, похоже, есть доля правды», — вдруг подал голос Альберт и залил щеками, когда все с удивлением уставились на него. «Я читал, что в синих горах есть поляны, покрытые дивными цветами, источающими волшебный аромат. Он не оказывает влияния на другие растения, но действует на живых существ, заставляя их заснуть навсегда». «А и правда ведь!» — воскликнула Тори. «Я слышала о таком, о трубак из наземья. Эти полянки прелестны, полны изумрудной зелени и разнообразных цветов. Но стоит, например, оленю зайти на нее, чтобы полакомиться сочной травой. Как его колени подгибаются, он падает и больше не встает». «Ну, тогда такие поляны опознать очень просто», — пожала плечами Тариша. Они должны вонять падалью, так что почуять их можно задолго до того, как увидишь». Альперт и Тори переглянулись. «Вот про падаль ничего не помню», — честно признал маг. «Но могу сейчас же отправиться в библиотеку и поискать информацию». «И я пойду», — тут же поднялся Дробуш. Библиотеке хорошее место. Никто никуда не пойдет», — покачал головой Рюворон, и, достав из-за пояса свиток, положил на стол. «Мы отбываем сразу после ужина. И отправляемся?» Он улыбнулся и посмотрел на Вителью. «В Гропотук!» «В Гропотук?» Вита не верила своим ушам. Город, в котором провела все годы обучения в университете, она полюбила всем сердцем. А компаньон отца и ее опекун в Драгобужье, почтенный тукторин серой скалы мастер, стал ей за это время добрым другом. «Гропотук!» — с завистью проворчал Ёжевиш. «Там неплохое пиво. Ты помнишь, Яга?» «Помню!» — Рюворон хлопнул его по плечу. «Я выпью за тебя, Ёж, не грусти, прошу. Ты же все понимаешь!» «Понимаю!» — проворчал гном. «Не маленький!»